Глава 14. Тор сделал глубокий вдох и медленно выдохнул через рот. Затем чуть тряхнул головой и поднял обновленный, спокойный взгляд на толпу богов. «Ну что, предлагаю выдвигаться. Все готовы?» Вперед, распихивая богов плечами, вышел здоровый такой космоты мужик со здоровенной бородой, с огромным металлическим поясом, закрывающим весь живот, меховой накидка на плечах, но с голой грудью. В руках у него был щит и топор, отдающий синим. Он остановился рядом с Тором и, развернувшись к остальным богам, гаркнул. — Мы готовы! Никому нас не одолеть! Мы сильнейшие в этом мире! Так давайте дадим под зад наглым демонам, что вторглись в наш дом! И печенька так вышла. Ничего особого он не сказал, но голос прямо до печенки пробирает. И боги отозвались громкими криками в ответ, Передо мной появилось сообщение. «Внимание! На вас наложено божественное повышение боевого духа. Боевой дух и все доступные умения и характеристики плюс 25% на 24 часа». А, теперь понятно воодушевление богов. Это не просто напутствие, а божественные умения этого бога. Очень некислый такой баф на самом деле. Посмотрел на имя этого брутального бафера. Моди, бог. Между тем Тор открыл портал и отошел в сторону на шаг. Портал, подняв над головой топор и еще раз крикнув, вошел Моди. А за ним бодренько потянулись остальные боги, на ходу проверяя снаряжение. Тор же сделал шаг, направляющийся к порталу Идун, и тормознул ее. Махнул рукой мне, чтобы я подошел к ним. Ну, я и подошел, раз зовут. Бог грома опустил немного взгляд. «Ты знаешь, что без твоих яблок мы рано или поздно умрем. Затем он впил свой голубой взгляд в лицо богини. «Раз ты хочешь отправиться на битву, хорошо. Но прошу, будь в запасе. Оставайся в тылу и вступай в схватку только в экстренной ситуации. Договорились?» Идун ничего не ответила, только сверлила пронзительным взглядом Тора своими не менее пронзительными серыми глазами из-под густых бровей. Тор вздохнул и повернул голову ко мне. Раз уж собрался на битву, не подведи. Защити Идун. Сам знаешь, что без нее яблоневый сад потеряет силу. Это и в твоих интересах тоже. Идун посмотрела на меня и, фыркнув, отвернула голову. Да, а фуфлон с тут любовью особо не пользуется, однако. Я кивнул Тору, и он отошел в сторону, открывая нам путь, чем я и не применул воспользоваться. Тут же повертел головой, чтобы сориентироваться, где же очутился. Я стоял на равнине в окружении гор. Остальные боги уже отошли вперед, метров на пятнадцать. Ага, а вон вдали виднеется портал из инферно. Знакомое место. Тут же рядом очутился Идун и Тор. Он развернулся, закрыл портал и еще раз дал нам напутствие: «Без необходимости в бой не вступайте. То, что их больше, ничего не значит». Я заручился поддержкой темного мира. Пяти богов оттуда будет достаточно, чтобы переломить ход битвы в нашу сторону. При этом их будет слишком мало, чтобы они смогли ударить нам в спину. Тор поднял вверх указательный палец. «Потому повторяю еще раз. Вступайте в бой только в экстренном случае. И свою божественную форму не принимайте. Так вас будет меньше заметно». Идун фыркнула. «Ты уже в третий раз повторяешь». «Это потому, что ты каждый раз молчишь в ответ!» Идун подняла вверх ладони. «Ладно, ладно, обещаю!» Тор кивнул богине, бросил взгляд на меня и молча развернулся, попутно принимая свою гигантскую божественную форму. Позер! Тут же остальные боги стали принимать свои божественные формы. Вдали у горы, градусах в 45 от портала, стали появляться огромные фигуры архидемонов. Тор что-то проорал, я даже не услышал, что именно так как кричал он в другую сторону, и вся толпа побежала вперед на архидемонов. Ну а там такая же толпа, просто чуть побольше, стартанула навстречу к богам. Офигеть! Никакого строя, никакой видимой тактики. Такое ощущение, что намечается не битва богов, а какая-то драка гопников за гаражами, район на район. Ладно, пора, по идее, вызывать Рею с пятью богами. Это до начала битвы могли случиться какие-то разборки между богами. А теперь во время битвы уже будет не до этого. Как раз в это мгновение раздался гром невероятной силы. И с неба вниз ударила такая тугая и жирная молния, которых прежде никогда и не видел. В ответ же из земли метнулся каменный фонтан. Ага, начало положено, пора. Вот только сделать я ничего не успел, так как понял, что не в состоянии пошевелиться. Посмотрел вниз. Что, я полностью заточен в камень? И ведь даже не заметил и не почувствовал ничего. Глянул налево. Идун, как и я, была заточена в камень и тоже смотрела на него с недоумением. Тут прямо перед нами из-под земли показалась голова жирного, уродливого человека с обломанными кривыми рогами. Тот обвел нас глазами, затем, улыбнувшись кривыми почерневшими зубами, стал появляться из-под земли целиком, являя нам свое жирное кривое тело каких-то золотых побрикушках смотрелся в имя. «Мам-мон, архидемон». Выползая из-под земли, полностью оскалил свой рот еще раз. «Попались, голубки! Что же вы так беспечно смотрите вперед, когда нужно смотреть под ноги?» Идун дернулась, напряглась так, что на виске проступила жилка, но ничего не произошло. «Можешь не стараться. Другую форму тебе не принять. Мое сдерживание сильнее». Подойдя к богине, он погладил ее волосы, хотя та и пыталась отвернуться. Затем Мамон подошел ко мне и также ласково погладил мою кучерявую шевелюру. После этого он также нежно произнес «Принесение в жертву двух богов превратит эту битву в легкую прогулку». В ту же секунду раздался очередной грохот, то ли взрыва, то ли от грома, может еще чего, и сверкнуло так сильно, что озарило все вокруг на десятки километров. Все это я зафиксировал краем глаза и краем сознания. На место битвы я уже не смотрел. Все мое внимание поглотил Маммон. Он в очередной раз расплылся в очень довольной улыбке. А рядом с ним из земли медленно поднялся камень, сформировался в лезвие и метнулся к сердцу Идун. Вот только я успел среагировать. На пути каменного клинка выскочила из-под земли каменная же преграда, которая приняла на себя удар клинка. Пока Мамон застыл с непонимающим лицом, пользуясь моментом, я расшвырял в сторону каменную ловушку, удерживающую нас с Идун. Вот он, лучший момент. Архидемон не в своей демонической форме, так что можно его прихлопнуть моей божественной силой. Я сформировал под землей две огромные метров по пятьдесят в диаметре каменной полусферы, вся поверхность которых была в острых каменных пиках. Затем, расшвыряв в сторону землю, поднял эти сферы вверх с намерением схлопнуть их прямо на жирной фигуре Мамонна. Вот только тот поднял в сторону этих полусфер свои ладони, и они замерли на месте. «Да он же тоже может управлять землей, причем его сила явно сильнее моей». Я давил, щедро вливая манну, но массив камня так и не сдвинулся в сторону архидемона ни на сантиметр. Повернул голову к Иду, она в это время аж приоткрыв рот и широко распахнув глаза пялилась на меня в обличии Фуфлунса. «Идун, очнись! Это я, Гидраргерун! Надери ему зад, я тебя освободил!» Помогло. Богиня отмерла и очень недобро посмотрела на Маммона. «Родная, быстрее что-нибудь делай, моя манна на исходе!» И Идун не подвела. Она мгновенно увеличилась в размере и, быстро подняв правую ногу, с силой начала пускать ее на Маммона. Я аж бисеринки пота увидел у Архидемона. Видимо, он осознал безвыходность ситуации. Ослабишь контроль над землей, раздавит камнем. Не отвлечешься от контроля, сверху накроет гигантской ступня. В разгоряченную и залитую адреналином голову даже пришла странная мысль. Стало интересно, что же он выберет, какую смерть. Эх, даже не понял. То ли он не успел принять решение, то ли принял, но не успел ничего предпринять. Но нога Идун с силой вонзилась в землю, сминая, как куклу, тело архидемона. Вместе с мощным ударом и небольшим сотрясением, что прошло сквозь меня, я четко услышал, как под ступней богини хлюпнуло. Идон убрала ногу. Вместо архидемона на земле лежала чуть вдавленная в эту самую землю раздавленная кровавая лепешка. Вот так, дружище. Хотел по-быстрому пару фрагов срубить, а получилось, что по-быстрому сам и слился. Секунду назад ты король ситуации, а в следующий момент ты уже мертв. Жизнь — штука непредсказуемая. Все учесть в своих планах не получается. Откуда тебе было знать, что фуфлунс вовсе и не фуфлунс, а существо тоже с божественным умением управлять землей? И это морда ты, архидемоновская, даже не подозревал, что я в случае чего мог и время назад отмотать. Ха-ха, не зря же я не использовал это умение, когда неудачно поговорил с Тором. Ведь на поле боя это умение гораздо важнее». Пока я размышлял, Идун со стервенением оттирала ногу о землю рядом с собой. А когда закончила, вновь уменьшилась и как-то недоверчиво ставилась на меня. Гидраргерум, значит? Я — это я. Как я понимаю, с ведь землей управлять не умеет. Богиня покачала головой. А я умею. Но, как я тебе и говорил, у меня есть козыри в рукаве. Например, я показал руками на свое нынешнее тело. Способность сменять личину. Внимание! Репутация с богиней Идун повысилась на плюс двести. Итог – 300 О, в два раза больше, чем после первого спасения, репутации насыпало. Идун продолжил свой вопрос. «И сколько у тебя еще этих козырей?» Я многозначительно поиграл бровями, но оставил вопрос Идун без ответа. «Кстати, посмотрел, что после себя оставил Мамон. Что опять? Неужто Идун опять все подчистила? И когда только успела?» Я медленно перевел на нее осуждающий взгляд. Богиня уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но ее прервал 40-метровый кусок скалы, пролетевший в метрах двадцати над нашими головами. Я аж немного присел от неожиданности. Сразу вслед за этим все пространство залила ослепительная вспышка. Свет был такой интенсивности, что даже с сильно зажмуренными глазами прямо через веки глаза заливал белый, всепроникающий свет. Когда вспышка отклынула, и я открыл глаза, все, что я смог увидеть, — это светлые круги перед собой. Лишь через секунд пять понемногу стал отпускать, и я смог рассмотреть Идун, стоящую прямо передо мной и трущую свои глаза. Посмотрел в сторону боя. Ничего не вижу, так далеко. Все, пора бы уже вызывать подкрепление. Я без промедления по очереди активировал два кольца. Они растрескались в моей руке, рассыпались в песок. Я сыпал горстку этого песка со своей ладони на землю, но песчаная стройка вдруг застыла в воздухе, не долетев до земли. Поднял глаза на Идун. Та застыла с удивлением выражением лица и округлившимися глазами, направленными куда-то мне за спину. Палец, которым она только что терла свои глаза, неподвижно застыл рядом с ее бровью. Хм. Эта остановка времени мне недвусмысленно что-то напоминает. Тихий женский голос спросил меня сзади. «Кто ты?» Обернувшись, я увидел перед собой Рею и шестерых богов. Боги застыли неподвижными статуями. Похоже, тоже замершие во времени. Зевса я сразу узнал. Он стоял в полоборота перед высоким мужиком с длинной седой бородой и с трезубцем в руке. Это явно Посейдон. Слева же стоял мужчина, облаченный в тогу. Получается, Аид. А три богини стояли немного поодаль. Одна из них с золотыми кудрями и с огнем в руке. Это Гестия. Другая в красном платье с короной на голове — Гера. А дама в простой тунике и свинком из цветков была Диметра. Эти богини, насколько я помню, скажем так, не боевые классы. Но Идун это, между прочим, не помешало рваться в бой. Ну а прямо передо мной стояла Рея, собственной персоны, и смотрела на меня с вопросом в глазах. «Блин, я же в облике Фуфлунса, надо обозначиться. Арангутан». Рэй сменила взгляд на достаточно странный, который как бы говорил «Что?» «Тьфу!» «Это от вспышки у меня, что ли, в голове мысли перемешались?» «Откуда, Рэй знать мой пароль для бесов?» «Это я, Гидрар Герум, просто под личиной!» Рея окинула взглядом «Идун» за моей спиной, затем развернула голову в сторону застывшего вдали боя. Для меня, кстати, там все до сих пор как в тумане. Насмотревшись на поле боя, Титанида вернула свой взгляд, немного опечаленных глаз, обратно на меня. «Ты выполнил свое обещание. Теперь я смогу вмешаться». «Внимание! Репутация с Титанидой Реей повысилась на плюс сто, итого двести пятьдесят». «Внимание! Титанида Рея послала вам свой дар. Открыть сейчас? Да, нет». «Не обманула ведь? Что-то подкинула мне?» «Я свернул сообщение. Все потом. Все после боя». Интерлюдия пятая. Огромное красное демоническое создание, раскачивая своим длинным костистым хвостом, подошло к циклопическому кубическому зданию, которое располагалось на вершине горы. Гора была настолько высокой, что ее пик практически впивался в огненное небо инферно. Это создание внушало страх. Только одним своим видом. Его вытянутая морда была с многочисленными загнутыми рогами, и сверху, и снизу, с самой морды. Глаза его искрились огнем. Хоть и худое, но жилистое тело было похоже на обтянутый красной кожей скелет. Единственное, что на нем выделялось, это невероятно развитые для такого сухого тела грудные мышцы. А на локтях и коленях красовались длинные, чуть загнутые костяные шипы. Он развел руки в стороны и, задрав морду вверх, почти уперевшись рогами в огненной тучи небосвода, издал мощный рев отчего камни с грохотом начали скатываться с горы, а огненные облака разметались по сторонам. Затем он медленно присел и резко уменьшился в размере. Миг и на месте огромного демонического создания оказался высокий мужчина с длинными до плеч каштановыми волосами и в сером костюме тройки. Вот только вместо туфель у него были удлиненные копыта. Мужчина чуть закатил свои желтые глаза и цыкнул. «Долго мне еще ждать?» Тут же из зданий выбежали двое демонов с полонкином в руках и, встав на колени, развернули его так, чтобы он мог забраться внутрь. Он подал по очереди демонам ладонь тыльной стороной для поцелуя. Когда те поцеловали, чуть сморщил лицо и протер место поцелуя белой тряпочкой из внутреннего кармана пиджака. На платке же была эмблема — перевернутый треугольник со скошенными углами и с какими-то надписями внутри. Затем мужчина уселся в паланкин, чуть поерзал, устраиваясь поудобнее, и приказал «Ну, поехали!». Демоны схватили за ручки паланкина своего господина и понесли его внутрь здания. Как только они сделали восемь шагов и пересекли вход в здание, мужчина крикнул из паланкина «Стоп!». Демоны мигом остановились, и из своего средства передвижения выпрыгнул хозяин дома. Прямо у входа с левой стороны находился небольшой бассейн, заполненный лавой. Мужчина бодренько прошел к нему и прямо в одежде стал спускаться внутрь по лестнице. Касаясь лавы, одежда на мужчине вспыхвала чадящим, дающим большое количество черного дыма пламенем. Он полностью с головой опустился под лаву и спустя пару секунд вынырнул обратно. Затем, подплыв к стенке бассейна, откинул голову назад, закинув локти на край бассейна. «Хорошо!» Подождав секунд пять, мужчина вздохнул и поднялся на ноги. В момент, когда его кожа вылезала из лавы, она тут же покрывалась тканью ослепительно белого пиджака. Выйдя из бассейна, мужчина, быстрым темпом игнорируя паланкин и ждущих его демонов, отправился в центр гигантского зала, где был установлен трон. Добравшись же до трона, тут же в него уселся. Из-за трона вышел низкий, сморщенный тип, похожий на гоблина. Его мертвенно-бледная кожа просто обтягивала его кости. Он пал на колени перед мужчиной и поцеловал протянутую руку. Мужчина опять оттер место поцелуя платком и кивнул ему. «Рассказывай, советник!» Советник встал и еще раз поклонился. «О, великий! Вернулась ищейка, которой ты посылал на задание». Мужчина закинул одну ногу на сиденье трона и облокотился на подлокотник. «Зови! Слушаюсь, дьябло. Советник поклонился и махнул рукой куда-то в сторону. Оттуда две огромные твари, похожих на минотавров, притащили и кинули на пол перед троном маленького демона, размером с беса, даже чем-то на беса похожего, но совершенно другой конституции тела. Мужчина мазнул его взглядом и произнес скучающим тоном. — Если ты не принес то, что мне нужно, я сожру твою душу. Демон вскочил из положения лежа на колени и подполз к мужчине. Принес, принес мой владыка. Ищейка склонила голову и протянула двумя руками вперед большой черный кристалл. Тот был с разветвляющейся на отдельные кристаллы вершиной и оставлял за собой дымчатый след. Диабло явно живился, встал и, забрав кристалл из его лап, принялся внимательно рассматривать со всех сторон. Не глядя на него, мужчина произнес: "Твоя награда это твоя жизнь." потом раздраженно встряхнул ладони в сторону все еще стоящего на коленях ищейки. шел прочь отсюда!» «Да, владыка!» Демон отполз от мужчины, не вставая с колен, а советник поинтересовался у своего господина. «Владыка — это камень души, способный вместить даже вашу!» Дьявол удовлетворенно кивнул. «Да, так я смогу попасть на предстоящую битву!» «Владыка, но вы же знаете, что высшие всех миров не имеют права присутствовать там, «Вас же развоплотит?» Но мужчина лишь отмахнулся. «Я нашел способ избежать развоплощения, заменив его на перерождение, с помощью этого же камня». «Но тогда ваши силы!» Мужчина оскалил рот, полный острейших зубов, перебив демона. «Быстро вернуться в норму, как сила в двух миров». Энтерлюди шестая. В яблоневом саду на троне сидела женщина. Сад был не совсем обычный. Стволы деревьев все были в паутине. Листья висели строго вниз, чёрным, скукоженным гербарием. А плоды яблок были серые и сухие, как будто кто-то откачал из них всю влагу. Женщина же была в полупрозрачном, черном рваном платье с капюшоном. Ткань даже на вид была древняя, а местами были участки, где эта ткань становилась призрачной и какой-то нематериальной. Из-под платья были видны лишь кисти рук и лицо. Кожа на руках плотно облегала пальцы, особенно фактурно выделяясь на сухожилиях, и кое-где зияла крупными дырами, оголяя белые костяшки. Лицо же практически полностью являлось голым черепом. Над двумя провалами, которые были вместо носа, зияли пустотой огромные глазницы. На месте лица лишь кое-где оставались кусочки сухой прилипшей к черепу кожи. угрюмого свинцового неба спикировал вниз серокожий, практически до черноты «Крылатый юноши и сходу предъявил. «Смерть? Зачем ты меня отвлекла?» Женщина подняла чуть опущенную голову вверх и в пустых зрачках зажегся зеленоватый огонь. Посмотрев на юношу с пару секунд, смерть произнесла скрипучим голосом. «Танатос, объявляй общий сбор и передай Ванф, чтобы Фуфлунс начинал действовать». Юноша поднял свой взгляд вверх и задумался секунд на пять, а опустив голову вниз спросил. «Ты уверена, что нам стоит вторгаться? Далеко не все боги в восторге от этой идеи. В данной ситуации решение за тобой. Но, может, ограничимся помощью Тору и компании? Мы от этого и так выиграем немало. Другого шанса-то на то сможет и не быть. Нас всегда было меньше. Но даже если что-то пойдет не по плану, мы всегда сможем отступить». Оборвав полностью связь с миром живых? Зачем тебе вообще их мир нужен?» Смерть проигнорировала вопрос и просто продолжила. «Я решила, объявлять сбор». «Ладно, значит, ты нашла способ попасть в мир живых». Смерть медленно кивнула и проскрипела. «Все, что мне нужно, это чтобы Рея убила дьябло, Ну или дьябло убил Рею, это неважно. Когда умрет правитель какого-то из миров, Явиться за его душой, чтобы поместить ее в тартар, я могу лично. Йоноша с задумчивым видом развернулся налево, но, сделав всего три шага, развернулся обратно и спросил у смерти. «Как ты устроишь их битву?» «Я подкинула Дьяволу, способ которым он сможет попасть на поле боя». «И он не заподозрил неладного?» «Нет». Смерть медленно покачала головой. «Это не выглядело подстроенным». Одному высшему демону удалось совершенно случайно перехватить моего посыльного с нужной информацией. «А что насчет Рэй? «Я ее хорошо знаю. Рэя хоть и самоустранилась от правления своим миром, но всегда за ним приглядывает. Она понимает, что только она сможет помочь и обязательно найдет способ вмешаться в битву. А даже если и не найдет, то все равно вмешается». Танатос мрачно оглядел череп смерти. «Ну что ж, в таком случае объявляю сбор». Юноша подпрыгнул вверх метра на полтора и тут же, расправив крылья мощным взмахом, отправил свое тело еще выше. Еще пару взмахов, и он оказался уже на высоте 30 метров, где, полностью раскрыв крылья и подхватив какой-то воздушный поток, полетел дальше. Все это время смерть непрерывно наблюдала за юношей. И даже после того, как он скрылся из вида, продолжала смотреть ему вслед. Затем ее глаза погасли, вновь став пустыми глазницами и, опустив немного голову, женщина застыла в недвижимости.